Глава двенадцатая Едва удалось навести порядок в манибионе, как из Смарагдиуса прискакал гонец. Бока его лошади ходили ходуном, а из пасти текла пена. — Ты с ума сошел! — закричал на него Сардер, который вместе с другими правителями следил за уборкой последствий морозной ночи. «Ты же совсем загнал лошадь!» Он подскочил к коню и начал успокаивать его. Конюший принес ведро воды и губку, чтобы обтереть лошадь. «Простите, господин Сардер!» Еле дыша пробормотал гонец. Только сейчас земной правитель заметил его мертвенную бледность. «Что случилось?» Сполошился он. «Нашествие!» — выдохнул гонец. «Миллионы гусениц, жуков, саранчи и неизвестных нам насекомых накинулись на наш Петрамиум. Они жрут все подряд, и мы никак не можем их остановить». «Да что же это такое?» — сплеснул руками Сартер. «Понятно», — сказал Александрит. ведьма решила не давать нам ни секунды передышки в этом нагромождении катастроф явно чувствовался почерк жидеиды. она всегда нападала тайком без объявления войны просто начинала разрушать крушить и разорять драгомир в разных местах каждый раз она ударяла там где меньше всего ожидали и тогда когда люди уже немного расслаблялись, ведь невозможно жить в постоянном напряжении и оставаться на стороже каждую секунду. Стоило драгомерцам немного успокоиться, привести себя и свои жилища в порядок, как она наносила очередной удар. Словно змея, затаившаяся в логове, в ожидании удобного момента для броска. Но, в отличие от змеи, которая бросалась в атаку сама, еду никогда не видели на передовой, за исключением сражения с Луной. Обычно она насылала темные силы или стражников, при этом оставаясь в безопасности. — Пойдем к карте, оценим масштабы, — предложил Александрит. — А нам пока подготовят лошадей и организуют отряды воинов. Отдав распоряжение, они поспешили в зал советов. — Карта, покажи Драгомир! — склонившись над столом, попросил правитель Манибиона. Карта, как обычно, начала появляться, демонстрируя сначала центр Драгомира с порталом. — Давай быстрее, нам нужен Смарагдиус! — поторопил ее Алекс. Но своенравная карта... Отображала все в том порядке, в каком привыкла. К счастью, Смарагдиус она показывала сразу после Манибиона. Оглядев очертания Петрами у и отметив, что льда практически нигде не осталось, правители терпеливо ждали. И вот, наконец, побежала вперед дорога цвета сочной зелени. Проступили дома деревья. которые когда-то привели Луну в такой восторг. Правители с ужасом увидели, что вся окраина Смарагдиуса, которую карта раньше показывала черной, отмечая владение жидеиды, вновь черна, как сажа. Только теперь это был не просто цвет, а живая масса, которая медленно двигалась внутрь Смарагдиуса, оставляя за собой обглоданные деревья и кустарники. Там, где рос густой молодой лес, выращенный плантеумами в бывших владениях отверженных, торчали голые стволы. — С ума сойти! — прошептала Криалина. Она наслала целую армию вредителей! — тихо проговорил Сартер. — Они могут уничтожить весь урожай — и даже животных. Это может стать причиной голода. — Ждем твоих указаний, сардар. Гелиодор поправил массивный меч. — Может, сжечь все до последней козявки? — Нет, огнем тут не поможешь, — задумчиво ответил земной правитель. Его мозг лихорадочно искал решение. Сардар медленно ходил вокруг стола, заложив руки за спину. От усталости он еще больше сгорбился, от его прямой осанки не осталось и следа. Правда, остальные правители выглядели не лучше. Уже больше суток никто из них не сомкнул глаз. — Огонь, похоже, саранчи с гусеницами, уничтожит все на своем пути. Тут нужен другой способ. Обычно мы с насекомыми договариваемся полюбовно. Они не портят наши посевы и питаются в строго отведенных местах. А вот по ту сторону земли, где люди не обладают нашими способностями, вредители часто губят урожай. — И что же они делают? — спросил Алекс. «Они применяют ядовитые вещества», — ответил Сартер. «Но как? Отравив насекомых, они же отравят и посевы. Разве их потом можно есть?» Недоуменно воскликнула Криалина. «Можно сделать такой раствор, который будет вреден только насекомым. А растения от него не пострадают. Я даже примерно представляю, что и в каких пропорциях нужно взять. Осталось придумать, как это доставить к месту бедствия и распылить навредителей. Сейчас срочно нужно во Флорессию. По пути обсудим дальнейшие действия. — Я отправлю гонцов в Кристаллиум и Сайфорин, — сказал Алекс, вставая. — Помощь воздуха и воды будет как нельзя кстати. — Да, — согласился Сартер. Воздушные смогут доставлять отвар и распылять его сверху. Водные будут добавлять его в струи воды и атаковать снизу. А вот огненные тут, к сожалению, бессильные. Ладно, так и сделаем. А сейчас главное — побыстрее добраться до Флорессии. Давай мы с нефелиной тебя отнесем по воздуху, — предложила Криолина. — Так получится намного быстрее, чем на лошадях. Когда наши прибудут, ты уже все подготовишь. — Да мне как-то неудобно, — замялся земной правитель, — чтобы слабые женщины тащили меня на себе. Хрупкая, почти прозрачная Криолина распрямила плечи и гордо вскинула голову. Где ты тут видишь слабых женщин? К тому же на войне все средства хороши, так что не сопротивляйся. И, не дожидаясь согласия Сардора, она решительно взяла его под руку с одной стороны. Нефилина тут же присоединилась с другого бока. Полетели! Будешь сопротивляться, уроню. Сардор не успел ничего сказать. как пол ушел у него из-под ног, и он, увлекаемый двумя прекрасными воздушными жительницами, вылетел в окно. — Никто еще не смог устоять перед напором Криолины! — ухмыльнулся Ворисцит. — Что за женщина! — Ладно, поехали. Лошади готовы, отряд собран. Ворисцит, Гелиодор и Алекс стремительно сбежали вниз, по исчезающим ступеням и запрыгнули на коней. Через пару минут большой отряд, поднимая клубы пыли, свернул на запад на помощь к терпящему бедствие Смарагдиусу. В это время Сентария стояла около поля, засеянного пшеницей, и смотрела на блестящую живую массу, которая, жужжа, гудя, извиня, двигалась в ее сторону. Это было такое жуткое зрелище, что она невольно схватила за руку оникса, стоявшего рядом. Весть о случившемся застигла их в лаборатории в момент выполнения сложнейшего опыта. Услышав испуганные крики, они бросили все, и выбежали на улицу. Сентария тоже выглядела утомленной. В ее прическе даже не было никаких причудливых косичек. Она проснулась не в духе и ворчала на Серафима, который ее разбудил. Учитывая занудный характер хранителя, лучшего будильника было не сыскать. Это Фитчик мог спокойно завалиться на подушку и без зазрения совести продрыхнуть еще пару часов. А Серафим был на редкость ответственным. Он вставал за час до назначенного времени. Собирался сам, а затем с невозмутимой физиономией начинал будить Синтарию, Если та не хотела просыпаться, как сегодня утром, то он, с леденящим спокойствием, начинал повторять одну и ту же фразу с интервалом в несколько секунд. Синтария, вставай. Синтария, вставай. Синтария, вставай. Его заунывный голос проникал прямо в голову и мерно звучал там, вгрызаясь в мозг. Приходилось ругаясь сквозь зубы, все же стаскивать себя с кровати. «Надо было отменить ранний опыт и поспать подольше», — думала она, уныло умываясь. В доме-дереве, где Сентария жила с родителями, стояла тишина. Все, кроме нее, спали. Убаюканная этой тишиной, девушка не заметила, как задремала прямо в ванной. Вчерашняя усталость давала о себе знать. Синтария собиралась договориться с Ониксом о переносе лабораторного опыта, который они запланировали еще неделю назад, но после борьбы с черной слизью сил у нее хватило только на то, чтобы добраться до кровати и упасть. Оникс, восторгавшийся талантами девушки, Теперь ходил за ней, как привязанный, и изрядно досаждал ей. Устав от его уговоров, она согласилась показать ему этот эксперимент, о чем сегодня сильно жалела. Лишь надоедливость Серафима, который все равно не давал ей спать, выгнала ее на улицу. На рассвете в Петрамиуме было еще спокойно. Беспрестанно зевая, Синтария доплелась до Флоресии, где ее ждал широко улыбающийся Оникс. Он-то накануне не был на побережье, поэтому выглядел свежим и полным сил. Оникс сразу заметил бледность Синтарии и синеву под глазами. — Я слышал, что вчера произошло. Ты ездила туда? — — Да, — с трудом подавив зевок, — ответила девушка. — Может, ну его этот опыт! Иди поспи, ты прямо валишься с ног! — сочувственно предложил он. — Нет, встала, значит, встала. Сейчас в лаборатории попью травяного чая и проснусь. — Ты это кофту надела задом наперед? — смущенно пробормотал Оникс. Девушка тоже смутилась. Только сейчас она заметила, что ее любимая мягкая кофта с огромным карманом, украшенным аппликацией в виде цветка, надета капюшоном вперед. Он болтался перед лицом, словно слюнявчику младенца. Резким движением Синтария вытащила руки из рукавов и развернула кофту в правильное положение. «А еще у тебя расческа в волосах!» — все так же деликатно сказал Оникс. Еще сильнее смутившись, Сентария с опаской поднесла руку к голове. Вчера вечером она упала спать, не расплетая косички. К утру они частично расплелись, частично разлохматились, и Сентария с трудом их распутала. Конечно. После такой ночи волосы напоминали воронье гнездо. Пытаясь расчесать их гребнем, она, видимо, в очередной раз задремала. Разбуженная окриком Серафима, она так и вышла из дома, даже не посмотревшись в зеркало. Просто замечательно, с тоской подумала Синтария, выдирая гребень из спутанных волос. и рискуя при этом попрощаться с половиной шевелюры. Дай — Да и я, тихо сказал Оникс. Выпутав расческу, он отдал ее Сентарии, которая в этот момент забыла, как дышать. Сконфуженная девочка протиснулась к двери Флорессии и поспешила в туалетную комнату, чтобы привести себя в порядок. Провоевав с волосами целых полчаса, Она махнула рукой и завязала их в хвост. Теперь Сентария принялась ругать себя за упущенное время, ведь для опыта растения должны быть свежесобранными, причем именно на рассвете. Девушка поспешила в лабораторную комнату, решив, что день не задался. К счастью, Оникс уже все подготовил, и можно было приступать. И вот. Когда они с головой погрузились в увлекательный опыт, до их слуха донеслись крики. Оникс и Сентария вместе со всеми выбежали на улицу и поспешили к бывшей границе с Петрамиумом Отверженных. Сентария быстро взяла себя в руки. «Нужно объявить общий сбор во Флорессии!» — С этой колдовской дрянью можно справиться только отравой. — Согласен, — кивнул ошеломленный Оникс. — Поспешим. — Вы правы, — вдруг донеслось откуда-то с небес. Задрав головы, они увидели Сардера, который с невозмутимым видом спускался к ним по воздуху, поддерживаемый с двух сторон очаровательными дамами. Никогда не сомневался в вас. Недаром вы наши лучшие ученики. Будете всех, встретимся во Флорессии», — коротко велел он. Вскоре во всех лабораториях, в прямом смысле этого слова, закипела работа. Рецепт был составлен, и отвары кипели на всех печах и плитах. Оставалось только ждать, когда он будет готов. Сардар с прибывшими правителями отправился на место бедствия. Там уже находились воздушные жители, добравшиеся раньше всех. Они висели в воздухе и ветром сдували насекомых назад на уже уничтоженные земли. Смрагдианцы привлекли птиц и насекомоядных животных. Однако вредителей становилось больше с каждой минутой. Отяжелевшие птицы, одна за другой, с трудом держась в воздухе, отлетали в сторону и без сил валились на траву, придерживая крыльями раздувшиеся животы. Пока общими усилиями удавалось сдерживать эту массу жирущих, жующих, грызущих и чавкающих тварей. Но все понимали, что без яда здесь не обойтись. и мысленно торопили кипящие во флорессии отвары. И вдруг опять раздались истошные крики. К правителям мчалась какая-то обезумевшая женщина. Следом бежал муж, пытавшийся ее остановить, но она с ловкостью зайца уворачивалась от его рук. Буквально в шаге от креолины безумную схватили воины, И она истерически забилась в их руках. Ее зеленые волосы растрепались, косынка слетела, покрасневшие глаза блуждали, пока не остановились на Сартере. Увидев знакомое лицо, женщина рухнула на колени и повалилась в пыль у его ног. Сардар нагнулся, чтобы поднять ее, но воины, охранявшие его. Благоразумно не дали ему этого сделать. Алекс хотел осмотреть женщину, но охранники преградили путь ему. — Господин Александрит, мы не знаем, что у нее на уме. Может, она подослана ведьмой? Услышав слово «ведьма», женщина заколотилась еще сильнее. — Ведьма! — истошно прокричала она. Я видела ее, она вернулась, вернулась. На губах женщины выступила пена. Нечеловеческим усилием она вырвалась, бросилась к Сардару и обхватила его ноги. Умоляю, защитите! – выла она. Успокойтесь, ласково проговорил Сардар. Здесь вам ничего не угрожает. Возьмите себя в руки. Принесите воды, — бросил Алекс. Несмотря на сопротивление воинов, он склонился над несчастной, положил ей ладонь на лоб и медленно, глядя прямо в глаза, произнес. — Вы в безопасности среди своих. Вы не одна. Рядом ваш муж, ваши правители. Вам нужно успокоиться. Женщина перестала забывать и огляделась. Увидев столько лиц, с тревогой смотрящих на нее, она сначала смутилась, а потом содрогнулась от охвативших ее воспоминаний. Сев прямо на землю, так как ноги отказывались ей служить, она уставилась невидящим взглядом в одну точку и начала рассказывать. Я сегодня с утра пораньше пошла проверять наши посевы кукурузы и увидела, что на границе поля кто-то стоит. Я сначала не поняла, кто это, и решила подойти поближе. Я хотела узнать, что ему надо на нашем поле. Чтобы не обходить, я пошла напрямик через кукурузу. Я не боялась заблудиться, так как знаю наше поле вдоль и поперек. У нас там с мужем целая система тропинок и проходов. Дойдя до середины, я увидела, что этот человек поднялся в воздух. Он не видел меня, так как я была скрыта широкими листьями кукурузы. А я... я прекрасно разглядела. Это она! «Ведьма!» Женщина опять всхлипнула и поспешила глотнуть воды, которую ей подала чья-то заботливая рука. На ней были кровавые одежды, не красные, а именно кровавые. Плащ развивался за спиной, словно огромное пятно крови. Черные волосы извивались вокруг лица, как живые. Глаза провалились, зрачки горели, как угли, быстро обшаривая все вокруг, а на лице зияла огромная рана во всю щеку, и там ползали черви и личинки. В толпе послышались сдавленные звуки. Кто-то особо чувствительный пытался сдержать приступ тошноты. в руках она держала черную книгу с камнем на обложке на ее плече сидел мерзкий паук который развлекался издеваясь над полуживым птенчиком неожиданно он отбросил замученного птенца и потянул за толстую нить паутины которую держал в мохнатых лапах к своему ужасу я увидела как он поднимает наверх большой кокон. Я сначала не поняла, что это, но по очертаниям догадалась, это был человек, обмотанный паутиной с головы до ног. Паук подтянул его ближе. Ведьма направила на него раскрытую книгу. Книга с противным звуком начала высасывать из человека душу. Прямо на глазах тот уменьшался и высыхал. После паук отбросил его с такой же небрежностью, как и несчастного птенца. Я даже не слышала звука, с которым он упал. Настолько легким стало его тело. Я зажала рот, чтобы не закричать. Женщина опять застыла, смотря невидящим взглядом перед собой. Затем книга выплюнула целую тучу черного дыма, которую ведьма тут же проглотила. Она распрямилась и будто бы увеличилась в размерах, а потом начала читать какое-то страшное заклятие. Непонятные слова падали и падали они давили на меня, мне хотелось выть и кричать, чтобы не слышать их. я заткнула уши, но это не помогло, подчиняясь заклятию из книги стала выползать блестящая масса. она сразу же распалась на несколько частей, одна часть посыпалась на землю, другая Зависла в воздухе. Я поняла, что это огромные тучи насекомых. Ведьма захохотала нечеловеческим голосом, и я потеряла сознание. А когда очнулась, увидела, что половина моего поля уничтожена. По мне ползали гусеницы и жуки. Тогда я собрала последние силы и помчалась сюда. Она опять задрожала и стала стряхивать невидимых жуков, которые, как ей чудилось, ползали у нее в волосах и одежде. — Успокойся, на тебе ничего нет. Вся в себя в руки, женщина продолжила рассказ. — Ведьмы уже нигде не было, но я заметила... черную человеческую тень. Кто-то с той стороны наблюдал, как работает проклятие. Кто это был? спросил Александрит. Точно не она, какой-то мужчина, одетый в черное. Еще один приспешник, где она их только набирает? воскликнула Криалина. Где, где? Проворчал Гелиодор. Она притягивает к себе людей с такой же темной душой, как у нее. Окружение заставляет их вести себя прилично, но встретив единомышленника, да еще такого могучего, как Жидеида, они дают себе волю. Вспомни, сколько стражников у нее было. Молодая женщина, по-прежнему сидевшая на земле, опять залилась слезами. — Она нас всех убьет? — Гелиодор, склонившись к ней, тихо произнес. — Друг мой, ты увидела страшную картину, но помни, добро всегда побеждает зло, всегда. Никакие ведьмы-твари и не одержат верх над нами. Женщина благодарно посмотрела на него и провалилась в глубокое забытье. Организму требовалась передышка. Правители поручили ее заботам сердобольных соседок и мужа, а сами поспешили во флорессию. Кипящий ядовитый раствор уже достиг нужной концентрации. Все подобрались и мысленно подготовились к предстоящему сражению. Алекс отправил воинов на кукурузное поле в надежде, что они смогут догнать черного человека. Но того уже и след простыл. Только тело несчастного, замученного кровожадной книгой, подтверждало ужасный рассказ женщины.